Глава 1. Подготовка бизнеса к масштабированию. Этап 1. Проверка стартап или бизнес. В самом начале ты должен понять, есть ли у тебя бизнес-модель как таковая, и вообще, бизнес это или пока стартап. У бизнеса есть понятный продукт, понятная модель его продажи и извлечения прибыли, то есть определённая финансовая система. У стартапа этого ещё нет в окончательном виде, либо отсутствует полностью, потому что идёт поиск и доработка модели продукта, выстраивание схемы продаж. Продажи, скорее всего, будут нестабильными, либо на начальном этапе вовсе не будут покрывать расходов. Итак, как проверить, стартап у тебя или бизнес? Критерий первый. У тебя есть ценный продукт заданного качества. Ценный означает, по сути, одно За него готовы платить клиенты, и вам не нужно его приукрашивать, а заданное качество это возможность его повторять раз за разом. Если говорить про то время, когда я делал ивенты на заказ, то у меня не было какого-то определённого продукта. Каждый раз было что-то новое. В большинстве случаев я работал с помощником. Иногда под крупные проекты нанимал команду, но по факту я был обычным фрилансером, хотя и зарабатывающим минимум 100 тысяч в месяц. Когда я переключился на студенческие выпускные, это уже был более-менее постоянный доход. Да, сезонный, но полгода я в среднем ежемесячно делал по 300 тысяч. Здесь продуктом были мои навыки. Конечно же, я мог научить других людей повторять за мной, но франшизу как таковую на этом не сделаешь. Если говорить процентный продукт. То я вспоминаю историю моего первого опыта в бизнесе и продажах. В 5 лет я нашёл в кладовке в вещах родителей довольно толстую пачку пустых удостоверений ударников труда. Такие небольшие красные корочки с вклеенными пустыми бланками. С одной стороны профиль Ленина, с другой данные ударника. Заполнять их надо было от руки, печати, естественно, не было. Я понятия не имел, откуда они там взялись, но собрал их в охапку и пошёл продавать на рынок. простоял, замёрз, поэтому принял решение снизить цену до 1 рубля за штуку. Но даже несмотря на такое щедрое предложение, никто ничего у меня не купил, потому что в продукте не было ценности. Он был бесполезный, да и я как продавец не внушал доверия. Со стартапами, которые начинают вполне взрослые дяди и тёти, часто бывает то же самое. Далее качество Если на производстве высокая доля брака, например, двадцать процентов, это уже очень много, то его сначала нужно устранить, потому что у тебя нет гарантии, что если из произведенной партии ты продашь одну пятую, на нее не попадет весь брак. В итоге часть клиентов будет вроде довольна, другая категорически нет. Казалось бы, отзывы противоречивые, но нет, отзывы будут преимущественно негативными. Банальная психология. Если нас всё устраивает, мы считаем, что так и должно быть и не станем по этому поводу восторгаться. Но если мы отдали деньги за фейк, за паршивое качество, то будем кричать об этом на каждом углу, справедливо чувствуя себя обманутыми. Поэтому брак на производстве следует выявлять и устранять максимально оперативно. Второй критерий. У тебя есть модель продаж? Говоря простым языком, тебе не приходится каждый месяц изобретать велосипед и постоянно прикладывать усилия для удержания своего дела на прежнем уровне. Важный момент. Мы говорим сейчас не про рост, а про некую минимальную планку продаж как таковых. Нередкие случаи, когда предприниматель расшибается в лепёшку, чтобы у него хоть что-то купили. Что такое модель продаж, в принципе? Это потенциальные клиенты. Их заявки, звонки, приходящие на торговые точки люди, плюс обработка этих заявок с задачей получения в итоге денег у тебя есть эта модель, когда ты понимаешь, сколько нужно вложить в рекламу и сколько с этого вернется. Исходя из этого можно посчитать, сколько стоит твой клиент. Например, мы со своим франчайзи-партнером открывая новые точки понимаем, что 100 тысяч мы направим на рекламу и это даст нам 500 тысяч прибыли. Модель работает, мы в плюсе. Когда я только занялся ивентами, то о продажах не задумывался вообще. На полную катушку работало сарафанное радио. Заказы поступали ровно в том объёме, который я был способен отработать. Сегодня старую добрую сарафанку в компаниях всё чаще заменяет SEO-трафик, который уже лет 10 органически идёт через сайт. В 2010 году я задумался, как продавать свои ивенты по уму. Тогда ещё не было даже такого понятия, как лендинг. А сайты как инструмент продаж существовали далеко не у всех компаний и почти всегда были очень информативно перегруженными и тяжёлыми для работы. Рекламу я тогда настраивать не умел, но уже решил сконцентрироваться на студенческих выпускных. Я писал тысячам студентов-выпускников во ВКонтакте, выяснял, кто у них на курсе отвечает за выпускной и договаривался о встрече. Было понятно, сколько я написал сообщений, сколько выслал писем, сколько людей пришло на встречу и со сколькими мы в итоге достигли взаимопонимания. Это называется воронка продаж. У многих начинающих, да и не только предпринимателей, её нет. Значит, нет и предсказуемой модели получения дохода. Бывают компании, которые существуют либо на падающем рынке, либо на умирающем. Когда-то в тренде была продажа сотовых телефонов. Многие исмикнули, что это очень здорово и востребовано. Люди начали активнее переходить на мобильную связь. Но когда началось массовое открытие магазинов сотовых телефонов, рынок умер. Это как в водоёме, где появляется много рыбы, которая быстро съедает всю кормовую базу. У владельцам этих точек срочно пришлось придумывать, что ещё они могут продавать и как расширять ассортимент. Отсюда простой вывод: открывать франшизу на перенасыщенном рынке Так себе иде. Почему зачастую приходится прикладывать всё больше усилий, чтобы сохранять выручку? Может быть, потому что падает рынок, а может быть, потому что на него одномоментно зашло очень много конкурентов, продукт которых ничем особо не отличается от твоего. Третий критерий. Ты можешь предсказать прибыль, пусть и самую минимальную, когда можешь спрогнозировать достаточно долгосрочно? и достаточно точно свой план по доходам и расходам. Ты садишься и просчитываешь один год буквально по месяцам. Тут очень важно быть честным с самим собой, может быть даже чуточку пессимистом в том смысле, что ты хорошо информированный оптимист. Когда есть понимание из каких источников рекламы ты получишь нужный объем продаж, во сколько это обойдется и какова будет выручка, значит у тебя есть предсказуемые доходы по воронке. Далее. нужно учитывать все возможные внезапно, потому что бывает сядет стартапер, посчитает в таблице Excel, как у него всё славно будет через год. Потом оказывается, что надо ремонтировать помещение, чинить или докупать какую-то технику, и то, что согласно выверенной таблице уверенно зарабатывалось последние полгода, улетает на эти непредвиденные, но на самом деле регулярные расходы. Пока не пройдёт минимум несколько лет работы, ты не сможешь предсказывать сезонные колебания. Например, работаешь 3 месяца, бизнес летит, но ты понятия не имеешь, что будет на рынке через полгода, с чем придётся столкнуться. Когда мы работали в детских садах уже второй год и столкнулись с бесконтрольным заболеванием детей, то получили очень большое снижение выручки в ноябре, декабре и январе, просто потому что та зима выдалась более пакостной на ОРВИ. Заболеваемость среди населения оказалась выше, чем годом ранее. Даже когда у нас уже были приняты жёсткие меры безопасности, мы всё равно получили очень серьёзный спад. Пожалуй, надо немного поговорить о том, что у нас принято считать прибылью и что ею является на самом деле. У моего друга есть бизнес по прокату автомобилей. Это обеспеченный человек, он ежемесячно зарабатывает более 5 млн рублей, считая это своей прибылью. На самом деле, всё не совсем так. Машина находится в его собственности, и он не учитывает амортизацию. Очевидно, что эти авто сильно подешевеют спустя какое-то время, и часть денег, которые он считает прибылью, является всего лишь компенсацией между начальной стоимостью машины и той ценой, за которую он продаст её через 2-3 года. Когда я спрашиваю предпринимателей про личную прибыль, нередко слышу про прибыль именно компании. Например, за месяц она составила 2 млн. Я говорю: "О'кей. А сколько ты на себя тратишь из этих 2 млн?" Оказывается, что 1,5 млн уходит на развитие бизнеса, а себе предприниматель оставляет только 500.000. То есть личной прибылью может считаться та сумма, которую ты можешь безболезненно достать из бизнеса и не возвращать. При этом не застопорив его и не обескровив Ведь пасечник, доставая из улья рамку, не забирает мёд под ноль, а снимает излишки. Прибыль, которую ты получил с улья, можно вложить в какие-то новые направления либо в другой бизнес, положить на счёт или банально потратить на себя. Когда начинается новый месяц, есть какой-то остаток денег. Есть он и на конец месяца. И разница между ними ни в коем случае не может считаться прибылью. Её может показать только отчёт о прибылях и убытках. К сожалению, такое непонимание ведёт к тому, что большинство компаний работают в отрицательном балансе, сами того не понимая. Если взять все их текущие деньги, прибавить дебиторку, то, что должны нам, и вычесть кредиторку, то, что должны мы, то сумма получится отрицательной. Это значит, что компания в минусе, и собственник вытаскивал прибыль из денег, которые по факту не заработал. Такая ситуация часто приводит к кассовым разрывам и банкротству. И дальше, каковы признаки отрицательного баланса? Когда зарплату за предыдущий месяц платят из доходов следующего за ним. Понять, находишься ли ты в отрицательном балансе, очень просто. Представь Что ты закроишься прямо сегодня. Пусть даже ты распродашь все свои товарные остатки и активы по хорошей цене и соберёшь дебиторку. Сколько ты останешься должен после покрытия всех обязательств? Останутся ли какие-то деньги? Если да, значит ты в положительном балансе. Эльвина доля компании работает так, что сумма по итогу отрицательная, и зачастую прибыль собственник забирал из денег клиентов или денег поставщиков. То есть тратил на себя чужие деньги. Один мой знакомый с небольшим бизнесом как-то раз похвастался, что он начал платить все налоги. В этот момент его прибыль обнулилась, но спустя месяцы работы он смог вывести компанию в плюс и аргументировал такое решение очень хорошо. Я на самом деле понял, что моя прибыль равна тем налогам, которые я не доплачиваю, то есть мой бизнес состоял в выоровстве денег у государства. Поэтому так важно проверить свой бизнес на предмет того, создаёшь ли ты добавочную ценность и получаешь ли прибыль, или берёшь деньги из одного кармана, перекладываешь в другой, при этом забирая часть. Бизнес и обороты растут, но часто дыра в балансе только увеличивается. Это очень жёстко аукается во времена кризисов. Так было и в ситуации пандемии коронавируса, когда выручка падала или вовсе обнулялась, и компании с отрицательными значениями активов моментально схлопывались. По итогам этапа номер 1, бизнес или стартап, ты должен понять, можно ли масштабироваться по франшизе прямо сейчас или сначала необходимо докрутить имеющуюся модель. Какие ошибки можно совершить на данном этапе? Естественно, его можно просто пропустить или отложить, но надо понимать, Если у тебя нет сформированной бизнес-модели, а франчайзинг это передача плюс готовая рабочая бизнес-модель, ты просто обманываешь людей, так как продаёшь то, чего нет. Не тешь себя иллюзией, что ты ведёшь до ума эту модель в процессе продажи франшизы. Когда ты выходишь на этот этап, у тебя просто не будет достаточно времени и ресурсов, чтобы залатать все дыры и исправить все недостатки. Вторая серьёзная ошибка это спасать бизнес продажей франшизы, чтобы полученными деньгами закрыть финансовую дыру. Многие люди так поступают, полагая, что никого не обманывают, ни покупателей, ни себя. Например, открыл человек небольшой фитнес-центр, а через год его начали присаживать конкуренты, и он думает: "Зато в прошлый период я неплохо зарабатывал". Но по факту, хорошо, если за год он успел хотя бы окупить свой клуб. Скорее всего, этого не произошло, и он уже в минусе, который дальше будет только жёстче. И всё, чему он может научить других, это как вложить деньги и остаться с голым задом. Так делать не стоит. Третья ошибка. Нельзя запускать франшизу, не проработав в этом бизнесе хотя бы один полный сезон или не имея своих точек. Когда ты разработал теоретическую базу под свой товар и бизнес-модель под него, но не обкатал это самостоятельно, ты будешь просто фантазёром. А те, кто у тебя это купит, дураками в квадрате. Предприниматели часто грешат тем, что имея оптовую или производственную компанию, запускают розницу по франшизе. У меня на консультации были люди, которые выпускали спортивные товары. Они решили запустить франчайзинг После того как мы пообщались, стало ясно, что делать этого прямо категорически нельзя. Элементарно даже не был отработан формат открытия магазина: открывать ли только со своими товарами, либо пополнять ассортимент сторонними и еще много вопросов. Здесь очень много неизвестных, и вероятность того, что этот бизнес закроется, близилась к ста процентам. За полтора часа разбора их бизнеса ребята сэкономили как минимум с десяток миллионов рублей. и начали действовать по той дорожной карте, которую мы составили. Приведу пример из курса школьной математики. У тебя есть уравнение с n-ным количеством неизвестных. Чтобы решить его, тебе потребуется система из n-ного количества уравнений попроще. Готовая бизнес-модель это и есть такая система уравнений, решить которую ты можешь только опытным путём, а не в голове. Поэтому, решив открыть что-то новое, Надо сначала это протестировать. Просто потому, что продавать иным образом это элементарно нечестно. Четвёртая ошибка перед запуском франшизы: бизнес имеет минимальный или нестабильный доход. Думаю, тут и так понятно, что никто не хочет покупать кота в мешке, потому что если ты не можешь отладить работу бизнеса на первоначальном этапе, то с его масштабированием проблемы будут не просто суммироваться, а приумножаться. Последняя, самая очевидная ошибка не создавай франшизу имея бизнес, противоречащий уголовному кодексу. Не все признаются себе в том, что продажа фейковой одежды, контрафакт, алкоголя без лицензии это незаконно. У меня на собеседовании недавно был человек, который работал в казино, причём оффлайн. Понятно, что у правоохранительных органов на месте была своя доля, а потом создатели запустили франшизу То есть владельцы серьёзно думали, что будут учить покупателей ещё и тому, как и кому на местах грамотно дать на лапу. Естественно, я не одобряю такой бизнес, но даже если быть предельно циничным, они могли тихо работать лишь на своих двух-трёх точках не отсвечивая. Однако собственники решили масштабироваться по франшизе, и в итоге именно за это они и сели. И под конец этой главы хочу рассказать историю про Домской секаме, которые всё равно сдали в эксплуатацию. Год назад ко мне на консультацию аудит по созданию франшизы приехал молодой парень, вменяемый, хорошо одетый, приехал на собственном чёрном майбахе. Он занимался салонами красоты. Модель франшизы у него была нестандартная. Франчайзи вкладывался во всё, что связано с открытием, но непосредственно управлением точкой занимался этот парень и его компания. Самое интересное, что в этом формате инвестиций он брал поушальный взнос, часть денег забирал себе, и бизнес у него, несмотря на такой нестандартный подход, рос. Точки открывались. Их было уже больше 10. Выручка росла. Короче, пацан к успеху шёл. Он заплатил за консультацию и даже готов был взять моё наставничество, а это не дешёвая история. Я тогда попросил показать цифры и понял, что в бизнесе нет прибыли. Точнее, Прибыльная только первая точка, а все остальные в минусе. Но что он отмахнулся. Остальные пока раскачиваются, у всех положительная динамика. Я задал буквально несколько вопросов по воронке продаж, по модели и понял, что если он дальше будет масштабироваться по такой схеме, то жареный петух его заклюёт до полусмерти. Фишка в том, что было в нём какое-то очарование, как у Остапа Бендера, только в отличие от последнего Он реально не понимал, что обманывает своих франчайзи. У парня очень хорошо и убедительно получалось продавать, и инвесторы в виде его Майбах очень даже верили во всю эту историю, хотя в самих салонах красоты не было ничего особенного, продукт был средний. Посмотрев на это все, я сказал ему прямым текстом: если ты сейчас не остановишься и не стабилизируешь бизнес-модель, Тебя просто посадят спустя какое-то время. Потому что я ещё посмотрел юридические аспекты бизнеса, как он заключает договоры с инвесторами. Там были определённые косяки, зацепиться за которые опытному юристу элементарно. У парня, конечно, голова варила быстро, но была одна проблема его распирало от успеха. И он уже не мог остановиться и начать работать над ошибками, исправлять ситуацию. потому что уже набрал денег у инвесторов, то, что он считал поушальным взносом, и эти деньги уже потратил на тот же майбах. Поэтому сейчас сказать людям: "Подождите несколько месяцев, пока я разберусь с прибыльностью", он не считал возможным. Конечно, кто-то стал бы просить возврата, но это были бы банальные проблемы, а не прямое попадание в ад. Он не послушался совета И присвистывая двинулся дальше. Такие люди и их увы много меня всегда удивляли. Приходят на консультации, платят деньги и потом делают по-своему. На самом деле в их мозгах нет четкого понимания, что будет дальше. Я не могу тратить время на расшифровку всей цепи последующих событий после невыполнения каждой из рекомендаций. Настойчиво объясняя, что и почему будет происходить, я даю готовые решения. Если ты сам пришёл к опытному человеку за советом и с ним не согласен, пожалуйста, уточни, почему тебе дали именно такой совет. Скорее всего, ты просто не видишь всей картины. Это печальный пример, когда у человека был средний продукт, такая же модель продаж и отсутствие прибыли, хотя первоначально денежный поток был положительным. То есть были свободные средства, которыми можно и нужно было воспользоваться. Закончилось всё тем, что через несколько месяцев этот парень снова был у меня на консультации. Они он просил уже слёзно. Я сказал: "Приезжай, поговорим бесплатно". И он примчался с одним вопросом: "Как сейчас юридически разрулить ситуацию, когда опухоль практически неоперабельна?" На нём висело уже несколько судов. Его инвесторы объединились в коалицию и выступили единым фронтом. Ему светило мошенничество в особо крупном размере. И решение в этой ситуации улететь в безвизовую страну лет на 10 либо гарантированно пересесть с кожаного сиденья Майбаха на что-то менее комфортное примерно на такой же срок. Тогда сумма, которую от него требовали франчайзи, была больше 100 млн рублей. Помимо прочего, он ещё и юридически не подстраховал себя. Мои юристы ещё на первичной консультации подробно объяснили, какой нужно составить договор. что необходимо предпринимать в его ситуации, но это было сложно реализовать. И он решил пойти по простому пути. Поэтому, если говорить про эту книгу, настоятельно советую идти от вопроса к вопросу, как они прописаны здесь. Пропустив какие-то шаги, ты можешь потом просто не дотянуть до положительного результата. Это как допустить ошибку при строительстве высотного дома, который уже нельзя исправить. И если сдать объект в таком виде, жди уголовного процесса, когда он рухнет.